Взрывающиеся деревья. Большинство из вас, слушающих эту статью, в какой-то момент жизни наверняка пережили грозу. Когда облака над головой сгущаются, порождая гром, а заряженные частицы в воздухе образуют молнию, большинство из нас проявляют достаточную смекалку, чтобы побыстрее найти укрытие. Именно по этой причине грозы не уносят большое количество жизней. Но зато они ежегодно уничтожают тысячи деревьев. Возможно, вы когда-нибудь осматривали местность после сильнейшей грозы и с ужасом находили искалеченные останки деревьев, возраст которых превышал сотню лет. А еще вы, скорее всего, помните, Как в детстве, во время грозы, вас предупреждали не приближаться к деревьям. Но задумывались ли вы о том, что за этими предупреждениями стоит наука? Логично, что деревья выполняют роль громоотвода, особенно если они самые высокие объекты посреди пустого поля. Вот только есть одна загвоздка – Дерево должно быть изолятором, а не проводником электричества. Почему же такое большое количество людей попадает под удар? Да по той же причине, по которой деревья и взрываются. Деревья, как и животные и люди, являются живыми организмами, которым необходимо достаточное количество воды. Высота деревьев – Возможно, и делает их восприимчивыми к ударам, но к фатальным последствиям приводит не высота, а вода. Как только молния попадает в дерево, она превращает воду в газ, в результате чего взрываются внешние слои ствола, где содержится большая часть запасов влаги. Около 50% деревьев, поражённых молнией, Погибают сразу же после удара, и еще небольшой процент гибнет в последующие месяцы, обычно зимой. Если в одно из ваших деревьев попала молния, и оно выжило после первоначального поражения, вы должны обеспечить его большим количеством воды и удобрений. Можно обрезать ветви, которые, скорее всего, все равно погибнут.